Рукана за поднялся и пройдя в угол просторного кабинета, открыл стоявший там старый шкаф из настоящего дерева и достал другую двухлитровку с содержимым темно вишнёвого цвета. Вернувшись с бутылью к столу, он поставил ее и достав носовой платок любовно протёр. Я вижу смятение в твоем взгляде, Арни, но ты не дрейф, всё мы ее пить не будем. Арнольд вздохнул. Когда интересно он вернется домой и в каком состоянии? И рабочий график Он привык, что у него в отделе обходилось без авралов, а теперь. И да, я разрешу тебе выпить пару турботаблеток, но не раньше, чем ты выйдешь от меня. Спасибо, сэр. Вымученно улыбнулся Арнольд, следя за поднимающимся уровнем в огромном стакане. Они выпили, и Арнольд какое-то время сидел, нахмурившись. Ты помнишь, на какую должность себя принимали пять лет назад? спросил босс. Арнольд открыл глаза и не сразу вспомнил, что нужно выдохнуть. Ну и вообще дышать. Да, сэр, менеджер по отзывам. У тебя была одна помощница, племянница нашего соседа на острове Кику. Глуповатая девчонка. Но она справлялась. Я все делал сам, ей оставалось только листочки разложить по полочкам с буквами. Вот-вот. А теперь у тебя ого-го какой штат. Когда подписывают требования на увеличение фонда заработной платы, аж под прошибает. Но это же оправдывает себя. Я представлял расчеты и статистику. Да не суете есть ты, отмахнулся босс, наливая по второму бокалу. Я, кстати, давно заметил, что твой отдел постепенно от отзывов о нашей работе клиентов и рекомендаций маркетинговой службе перешел к разведывательной работе. Это увы, необходимость, сэр. Поначалу я совсем не планировал, но впоследствии оказалось, что без полной информации о клиенте, его голый отзыв мало что значит. Давай выпьем. И они снова выпили. Арнольд опять сидел с закрытыми глазами, прикидывая, сможет ли он теперь хотя бы подняться. Закусывай. Что? спросил Арнольд, открывая глаза и заметил блюдце с пирожными, которое ему подвинул босс. Закуси, тебе еще работать. Арнольд кивнул и стал есть пирожные, одно за другим, все шесть штук. О ой, извините. сказал он, вытирая губы салфеткой. На здоровье, произнес босс, которого Арни видел будто в тумане. Ты вот что мне скажи, чтобы работать еще эффективнее, что тебе еще нужно? Я не хочу вкладываться в направление Запы или Никелле, они не стоят даже своего завышенного жалования. Что нужно тебе, говори. Э, знаете, сэр, мне иногда бывает необходимо силовое прикрытие моих агентов или иногда оказать давление, буквально Дюжина бойцов с оружием. И что? Это приходится долго решать с запой. Иногда он очень занят и приходится приходить на другой день, а бывает он так занят, что и через неделю. Но через неделю в таких делах уже ничего не сыщешь. Вот именно, приходится нанимать частников, а это дорого. Да и не могу я доверять частникам в полной мере, понимаете? Босс не ответил, глядя куда-то сквозь Арнольда. Что я наговорил, дерзкий дурак, поругал тот себя, но как-то вяло. Ударная доза крепкого не позволяла ему видеть внешний мир в прежней его окраске. Как будто смотрю мультфильм, подумал Арни. И я там один из персонажей. Да, зайчик-люк. Знаешь, что, Арни? Я дам тебе силовое подразделение. но но, но сэр, это расточительно. Не расточительно. Мы возьмём один из отрядов у Заппы. Он их один хрен не знает, чем занять. Нет, когда у нас война, они все в деле. Однако к счастью, войны у нас не так часто, в том числе и благодаря тебе. Поэтому завтра же получишь полсотни, ребят. Можешь планировать для них работенку. Две недели минули с того момента, как Юрик получил работу в охранной компании. Но мистер Ирскин по-прежнему не разрешал сообщать об этом родственникам. Поэтому Юрий ходил на службу в своей обычной одежде, а уже там переодевался в красивую форму, которая ему очень нравилась. В начале новой недели ему выдали жалование за предыдущую 110 рандов. Юрий был счастлив, но лишь одно его печалило или скорее вызывало недоумение. Вся его деятельность по-прежнему состояла из каких-то глупых заданий, вроде заполнения бланков, поездок с экспедиторами компании за продуктами или вещевым имуществом. Правда, у него появился коллега Митчл. Он был слегка близорук и носил адаптивные контактные линзы, а еще у него имелся избыток веса, хотя он трудился вместе с Юриком наравне. не филонил. Как-то раз они ставили подписи в своих картах обучения, и оказалось, что у них там отмечено множество тренингов по стрельбе, физической подготовке и какой-то дисциплине типа борьбы. И везде стояли голографические оттиски, сообщавшие о высоких оценках. Как думаешь, что это за фигня? Вы интересовался тогда Юрик мнением Митчелла. Интуитивно-сенсорная система, серьезно ответил коллега. Никогда такой не слышал. А потому и не слышал, что она секретная. А если секретная, ты откуда узнал? А я и не узнал, я только догадываюсь. Пару раз, оказываясь по необходимости в администрации во владениях прекрасной Салли, Ёрик заставал там молодых сотрудников в такой же форме, как у него, заполнявших такие же, как и он, формуляры и тесты. из чего он сделал вывод, что кроме него и Митчелла есть и другие, кого обучали по интуитивно-сенсорной системе. Общение с Митчеллом помогало унять сомнения и осознать свою нужность. А еще они обсуждали Салли. Она, конечно, была не такая яркая, как Зара, зато лучше оформленная, но ну и постарше. В Салли Ёрик видел какую-то надежность, что ли. А вот Зара Сама провокация. Мать Юрика теперь работала в охране, и это добавляло в их жизнь большей размеренности и порядка. Если она уходила на дежурство, то уже не могла, как бывало, вернуться посреди смены, потому что остановился какой-то там блок или подача транспортера. Юрик теперь чувствовал себя совсем взрослым и мог сам приготовить себе ужин из того, что росло в полисаде, а после развлекался, расстреливая из потешного ружья пластиковые стаканчики. Со временем просто стрелять в них ему надоело, и он расставлял их по комнате, а затем засекал время и стрелял, поворачиваясь налево и направо. Через неделю и это ему наскучило. И тогда он достал из подвала свою старую магнитную дорогу, восстановил магнитные панели, поставил на них вагоны с платформами и на платформы поместил стаканчики. Теперь его магнитовоз сновал под столом и между стульями, проносясь по разложенному в комнате гибкому магнитопроводу. И стрелять стало сложнее. Юрик старался, но результаты были так себе. Игрушечный магнитовоз шелестел динамиками, имитировавшими шум ветра, а Юрик все стрелял и стрелял, но чаще мазал. Немного рассердившись, он бросил это занятие и решил, что нужно передохнуть. Вернувшись на другой день со службы, Юрик снова занялся стрельбой воланчиками однако опять потерпел фиаско. А на третьи сутки битвы с маневрирующими пластиковыми стаканчиками он был вынужден признать полное поражение. Ему удавалось настрелять не более 30%, а иногда и меньше, с одной загрузки валанов в магазин игрушечного ружья. Решив все же провести схватку реванш, он достал из холодильного шкафа настойку из ревеня и сделав несколько глотков, сморщился. Раньше он ее на дух не выносил. Но мать постоянно ее делала, уверяя, что в ревене полно витаминов, и он обостряет восприятие. Одним словом, у Юрика были исчерпаны все другие способы, и он обратился к настойке. Расставив стаканчики по платформам, Юрик заложил в магазин ружья Валаны и, надавив кнопочку, прислушался к стрекотанию электрического компрессора, нагнетавшего воздух в специальную камеру. При этом Юрик поймал себя на том, что пытается быть похожим на актёра Митчелла Роджерса, который играл крутого полицейского в фильме Последний привет. Роджерс также поводил бровями, когда прислушивался, не идут ли враги. Наконец, все было готово для реванша, и Юрик запустил магнитовоз. Состав начал разгоняться, и Юрик попытался остановить всякие мысли, ведь он боялся проиграть, и ему это мешало. Но в этот раз снова ничего не вышло. Воланчики быстро закончились, а большая часть стаканчиков продолжала кататься на игрушечном составе. Юрик сделал перезарядку и решил, что попытается в последний раз, а потом забросит это глупое занятие. Однако, проиграв еще несколько сражений, он, словно игроман в сетевом казино, делал все новые подходы и не заметил, как за окном сгустились сумерки и со смены вернулась мать. Оказалось, Она молча наблюдала за сыном в течение двух его боев и лишь затем проявила себя, негромко засмеявшись. Юрик смутился и хотел было убрать магнитную дорогу, но мать его остановила. "Постой. Ты знаешь, что нужно брать упреждение, когда стреляешь по движущейся цели?" спросила она, подходя к Юрику. Э, "Я что, по-твоему, совсем дурачок? Конечно, знаю. И что?" Ну, видимо, не всегда делаю это упреждение правильно, пожал плечами Ёрик. Давай-ка, поставь все мишени на место. Посмотрим, совладает ли твоя мама с этим игрушечным оружием. Что теперь? спросил Ёрик, расставив стаканчики. Включай дорогу и отойди в угол, чтобы не мешаться. Ёрик пожал плечами и отошел за такту, скрестив руки на груди. Он все еще переживал, что у него ничего не выходит с этим магнитовозом. Ну, пустяк, конечно, ерунда, однако было очень обидно. Щёлкнув стареньким пультом, он запустил игрушку и стал смотреть, как бегают платформы и покачиваются на них недоступные для него пластиковые стаканчики. Он даже не думал о том, сколько сумеет сбить мама. Ну, поддержала сынишку, отвлекла его, попыталась превратить его неудачу в шутку, однако бам, бам, бам. Потом пауза и снова три выстрела, а потом после паузы еще четыре. И все без промаха. Магнитовозик продолжал бегать, но уже пустой, без стаканчиков, которые валялись на полу, покачиваясь после падения с платформ. Как? Как у тебя получилось? Выходя из-за угла, воскликнул Юрийк, разводя руками. Очень просто, Салага. Держи оружие, ответила Анна Луиза, возвращая Юрику смешное желто красное ружье. Я не знал, что ты умеешь стрелять из игрушечного ружья? Перехватила фразу мать. Так я ведь в детстве очень увлекалась этим делом, Завоевывала призы, чтобы получить куклу или там м -м, бергамотика. Денег у родителей было немного, и проще было выигрывать игрушки таким способом, чем клянчить на них деньги. Но как ты попадала? Ты же с первого раза ни разу не промахнулась. Продолжал недоумевать Юрик, глядя то на смешное ружье, то на разбросанные стаканчики. Ты сказал, что знаешь об упреждении, но упреждение на нелинейном участке разное, понимаешь? Ты положил полотно восьмеркой и стрелял где придется, а я только на прямолинейных участках. Поэтому у меня везде было одно и то же упреждение, а у тебя разные, и ты ошибался. Юрик какое-то время смотрел на все это, в том числе и на маму, а потом хлопнул себя по лбу и сказал: "Ну я глупец".